Сторонники традиционной локализации храма помещают ее на месте, где стоит современное здание мусульманской школы Эль-Амрия, однако высота скалы там только 5 метров. Другая неувязка – это глубокий ров, обнаруживающийся между храмовой горой и крепостью Антония, которые, согласно древним авторам, примыкали друг к другу. Значит, он мог быть только северней оборонительной башней, но именно на этом месте стоит мечеть над скалой, золотой купол. Тогда стали думать, что крепость Антония была южнее, на месте мечети под скалой. Наконец, ворота Хульды в древности были южными. Входом в этот храмовый район Помишне, перепад высот между ними и святая святых в храме составлял приблизительно 10 метров, а между нижним уровнем входа На храмовую гору и самого храма 39 метров. Если же храм Соломона поместить на месте мечети над скалой, цифры получаются другие – 20 и 80 метров. К тому же Иосиф Флавий описывает, что холм Безита располагался севернее храмовой горы, поэтому он заслонял вид храма с севера. Если храм стоял бы на месте мечети купол над скалой, он был бы виден от города ромалы Следовательно, он должен был стоять ниже мечети, то есть южнее ее. Флавий в иудейских войнах упоминает, что царь Ирода Гриппа из своего хосмонейского дворца мог видеть жертвоприношение, совершающееся на алтаре второго храма. Это разгневало иудеев, которые подняли западную стену храма. В ответ римские солдаты потребовали вовсе ее снести, чтобы иметь обзор во время патрулирования. Иудеи, однако, сумели настоять на своем, получив на это разрешение самого императора Нерона. Находясь храм на месте современной мечети «Купол над скалой», высота дворцовой башни должна была быть по меньшей мере 75 метров. Только тогда из дворца можно было бы увидеть сцену жертвоприношения на алтаре святилища. Так как постройка в 75 метров была в то время невозможна, то храм располагался значительно ниже, то есть южнее мечеть. Наконец, каналы, снабжавшие Иерусалим водой, начинались в районе гор Хеврона, проходили через пруды Соломона и Вифлеема в Иерусалим. Нижний канал шел на Храмову гору через еврейский квартал и современный мост Уилсона. По источник, древний водопровод снабжал водой микве, бассейны для ритуальных омовений первосвященника, который располагался выше водяных ворот. Помимо этого, водой из того же водопровода смывали кровь с алтаря храма. Отдельные участки этого акведука сохранились до наших дней. Они позволяют судить, что акведук оказался бы на 20 метров ниже храма, если бы тот располагался на месте мечети. Обслуживать водяные ворота и алтарь храма он никак не смог бы, кроме как если бы храм действительно стоял южнее, ближе к современной мечети Аль-Акса. Но тут в дело вмешались результаты предварительного радарного зондирования, проведенные Тувией Сагевом. Они позволяют предполагать наличие сводов и других структур, которые, если придерживаться традиционной локализации храма, должны были быть значительно южнее. Северный же участок на Храмовой горе, просвеченный радаром, дал неутешительную картину. Везде была скала. Кроме того, неутомимому Сагеву пришло в голову привести термальное сканирование стен и платформы Храмовой горы. Он мыслил так. В течение дня солнце нагревает Храмову гору равномерно, что позволяет выявить подпочвенные аномалии при ночном охлаждении. Сказано – сделано. Инфракрасное сканирование обнаружило древнюю пятиугольную постройку под мечетью купола скалы. Что это за здание, пока неизвестно. Но вернемся к жителям города. Прошло около полувека от начала персидской власти, и в Иерусалим вернулась еще одна группа вавилонских изгнанников. Его возглавлял влиятельный персидский чиновник из еврейского священнического рода, звали его Эзра. Город же отстроился, почему бы и не вернуться? Персидский царь Артаксеркс поручил Эзре объявить законы Торы гражданским законодательством Иудеи и наделил его правом назначать судей, которые вершили бы правосудие на основе еврейского закона. В 445 или 44 годах до нашей эры правителем Иудеи был назначен Нехемия, высокопоставленный сановник при дворе персидского царя Артаксеркса. Нехемия сразу же приступил к восстановлению все еще полуразрушенных городских стен. Он завершил работу по писаниям в 52 дня, укрепив и пришедшую в упадок крепость Вира к северо-западу от Храмовой горы. Заботясь о процветании города, Нехемия приказал знатий, и десятой части всех сельских жителей Иудеи переселиться в Иерусалим, а кроме того ввел налог на содержание храма. Восстановленный Иерусалим стал столицей и главным религиозным центром всей персидской провинции Иудея. После этого еще более ста лет Иерусалим и вся Иудея находились на положении простой провинции в середине необъятной персидской империи. Большинство историков, если не все, сходятся во мнении, что годы эти были в жизни города тихими и спокойными. Не пример бурному периоду независимости иудейского царства. Археологи, однако, не сильно радуют нас обилием находок. В городе в этот период интенсивного строительства не велось. Новые территории каменными домами застроены не были. Здесь опять выступает вперед Проблема правильной датировки событий по одной из возможных хронологий, а именно традиционной еврейской, персидский период был относительно коротким и посему не оставил по себе больших следов.